Глава шестая В пустом гробу похоронили Ваську. Коробку сахар вправду обернули, Красивой лентой обвязали и пошли. Горело солнце, было жарко, пахло липой, На небе ватные пылились облачка, И чайки рыбок уносили в синеву, Сомкнув плотнее железные крючки. И смерть была внутри коробки и снаружи, Невидимая смерть как будто просочилась сквозь, В платок впиталась каплями с пипетки, Пахла Васькой, обманула, Хранилась солнечным теплом песчинки сахара на дне, Как будто все могла, имела право убивать, Но убивала жизнь, не смерть. Следил за ними в зарослях Кургановых, Мелькая убийца-кот, добжанский душегуб. Петруша нес лопату, Сашка гроб за бантик. В ногах ее вертелся, от восторга лая шарик, дурында пес глупее не найти. Убью его, гадюку, гад, гадючий, кот, свинючий, сволочь. Шарик, фас! Фас, шарик, фас! Но шарик шерстенил коленки, петлял в ногах, велел хвостом катался кубарем в траве и, хлопача ушами, подлетал, стараясь облизнуть ладонь, которая послала убивать. — Блин, шарик, фу! Ну ты всю руку обслюнил! — Фу, фу, да фу ты! Стой! Куда? Съезжал в разрытое, притявкивал в восторге, на все сидеть, лежать, служить дурак, лез целоваться и, отбегая, с ужасом скулил, увидев стрекозу или лягушку. — Чего у ну тебя? Да он лягух боится, охранный пес, мухтар. И что? Зато он не кусается вообще. Собака то и есть, чтобы кусаться. Не то и есть. Собака кошек убивать. Я бы овчарку лучше бы завел. И заводи, немецкую овчарку, заводи и заведу. И он еще копнул, срезая зло запутанные корни. Какими крепко намертва трава прошила землю, чтоб никого не выпускать наверх, кроме себя. Копал и вспомнил, как папа обещал купить овчарку, а мама обещала разрешить. Но только бабе ничего пока не говорить, а то она с ума сойдет и скажет: Господи, помилуй! Вы совсем с ума сошли! Они уже придумывали имя еще несуществующему псу, и он сказал: — Мухталь. — Мухтар? — Мухталь. А папа говорит. — А если девочка, то муха. — Ну, брат, пора на боковую. — Не пора. — Э, нет, пора, дружище. Завтра тоже будет день. — Не будет. Куда ж он денется? — А баба-яба съест. Вцепился в стул. Но стул поднялся в воздух вместе с ним, и умываться коридором полетел, и пыжись, чтоб не рассмеяться от восторга, Бомбардируя тапками паркет, он все же рассмеялся отражению себя и мамы с папой в ванной. И в невесомости, взлетевший из стакана в руку, щетки поймал ее, как не старалась щетка улизнуть, почистил зубы сам и полетел в постель, где сразу стало скучно, как скучно после праздника в подарках, каких так долго ждал, а новых снова жди. — Что, брат, весь день потратил? Он посмотрел на папу молча, безнадежно. Потратил день, такой хороший, выходной. В окне сметает снежной пылью в темноту все, что прошло, чего уже не будет. Дорожку через детскую площадку, их следы, качели, автомобили снежные горбы. Посуда вымота тарелочка не звякнет. В квартире тихо-тихо, никого. Одни часы по комнатам стучат. Тик-так. «Так страшно!» «Ну, на тебе еще! Смотри, не доедай, оставь на завтра!» И в рыжий мандарин, расплющив нос, понюхал и вдохнул остаток дня, который можно было сохранить теперь до завтра, а можно было и до послезавтра, можно даже насовсем, наверное, сохранить. «День пах походом лыжным, бездонным озером и дымной полыньей». Как будто подо льдом в реке уху варили, и рыбаки, сидевшие кругом, горячий суп черпали сразу в котелки. Оранжевого солнца циферблат в волшебном городе, на золотой горе, какую охраняет огнедышащий дракон с пылающим под брюхом снегом. День провалился в белый цвет, и по сияющим волнам, облитым сахарной глазурью, Взбиралась вверх и улетала вниз лыжня, две полосы с раскатом синим параллельных, вслепящим далеко сходившихся в одну. День вытекал из термоса горячим сладким чаем, был бутербродом с папой пополам, наполовину с колбасой, наполовину с сыром, присыпанным махоркой беломор. Лесная стража пиками держала горизонта высоту с застывшим в ней штрихом аэроплана. День был арбузной хрусткой коркой снеговой, свистящим крепким ветром вниз горы. Летали между сосен белки, и красногрудые, как на раскрасках снегири, ссыпали с веток сахарную пудру. И прямо к дачному каналу вела ледовыми накатами дорога, выглаженной солнцем лента от реки. День проплывал на варежках застывшими клубочками из снега, троллейбусом. В окне оттаившим окошком пятачка, в какое видно возвращение домой, исчезновение того, что только было в ледяном кружке, и больше нет. Сиденьем облучком над самым колесом, где дух троллейбусный гудит теплом, и ноги тают лужицы скреплений. Капустным пирогом, когда к себе вернулись, борщом и жареной картошкой, мамой, по телевизору в гостях у сказки шли. За окнами мило. Волнами заметает двор. Чужие окна, как картинки, В каких, как хочешь, можно угадать, Что нарисовано внутри. У тех все будет хорошо, У этих тоже. И нос дышал волшебный мячик, Полный долик мандарин, Которые растут вечно зеленым деревом у моря. И он решил не есть оранжевую вечность Ни завтра, с послезавтра, никогда. «Белым бело», Над перекатами кургана летели парашютики семян. Снежинки таяли на стеклах, на ладони и исчезали насовсем, а парашютики садились в землю. Парашютисты отцеплялись от снежинок и возвращались по домам. «Смотри, я Бог!» И Сашка дунула на одуванчик прямо в шариковый нос, и шарик фыркнул и чихнул, затрясся от конца в конец, разбрасывая летние снежинки. Был одуванчиковый пыльноснежный пес, и парашютики семян летели из него какой куда, кому как повезет, и плыли по воде за дальний поворот, где исчезали или появлялись разом груженные громады баржи, зыбкие латчонки, трехпалубные башни-корабли. Не ты, а он, и я, его хозяйка. Парашютики летели, приземлялись ближе, дальше, в береговые камни, на траву, в раскопанную яму на земле. Тут человека можно закопать уже, да хватит! Для коробки сахар, в какой от смерти только пух, пипетка, носовой платок старухи в веселый розовый горох. В ногах сухими комьями земли с пучками выдранной травы, как три крота, Копали ход подземный, на глубину сырой и тихой ямы навсегда. Добжанского кота сюда, раз Васька в нем. Кот снова промелькнул оврагом. «Шарик, вон! Да вон же! Фас!» И шарик, наконец, помчался, тявкая самозабвенно радость. Но у оврага, где лягушки, заскулил и бросился назад. Скатился в яму, счастливо затявкал из нее. Коробку опустили, закидали, утоптали, в две силы дотащили с берега гранит, букет ромашек с васильками сверху положили, постояли, помолчали и пошли. Ромашки-васильки через неделю обступили Васькин камень, и стало ничего не видно из травы.